Глава вторая. Два года до начала эксперимента. История эксперимента началась несколько лет назад с одной незаурядной инвестицией. Успешный предприниматель из Калининграда решил вложить деньги не в очередную логистическую компанию, не в биткоины и даже не в зарубежную недвижимость. Он решил инвестировать в строительство частной психиатрической клиники. Предприниматель выкупил старый трехэтажный немецкий особняк в Сосновом Бару, построенный еще во времена Восточной Пруссии, и затеял масштабную реставрацию. Он хотел, чтобы его мама, страдающая от гибифренической шизофрении, и другие люди с ментальными расстройствами могли получать лучшее лечение и уход в регионе. Государственные клиники этого обеспечить не могли. Но внезапно мама инвестора выпала из окна, и социально значимый проект клиники лег на полку. Трижды проект переходил из рук в руки, не сумев оправдать экономической целесообразности, пока, наконец, не осел на балансе бизнесмена, страдающего агорафобией. И дело бы не сдвинулось с мертвой точки, если бы не надежда нового владельца на собственное исцеление. Собственник клиники предложил возглавить проект своему психотерапевту Виктору Анатольевичу Мещерскому. В свои 53 профессор Мещерский, авторитетный специалист в области судебной психиатрии, вел успешную частную практику и помогал Следственному комитету с профилированием. Возможность получить в управление собственную клинику Тешило самолюбие Мещерского, и он без колебаний согласился. Обговорив с владельцем клиники свободу действий, он с азартом взялся за дело. Старый особняк быстро преобразился. За полгода в клинике появились комнаты для пациентов, зал релаксации, соляная пещера, библиотека, процедурные и даже капсулы депривации. Все было готово. Оставалось лишь оформить лицензию и нанять персонал. Но из-за административных проволочек открытие клиники затягивалось на неопределенный срок. У Мещерского появились время и место для того, чтобы реализовать еще один проект, свой собственный, о котором владельцу клиники знать было вовсе не обязательно.